Айзик Азимов Адский Огонь Вокруг царила особая атмосфера всеобщего легкого возбуждения, когда хорошо воспитанная публика с нетерпением поглядывала на занавес, ожидая начала премьеры. Горско ученых, кое-кто из знати, «Несколько конгрессменов и совсем мало репортеров. Вот и все, кто счел нужным прийти сюда». Элвин Хорнер из Вашингтонского бюро «Континентальной прессы» рядом с собой увидел Джозефа Винченцо из Лос-Алмоса. «Уж теперь-то мы наверняка чему-то научимся», — обратился он к тому. Винченцо пристально взглянул на него сквозь бифокальные стюкла. «Это не главное», — ответил он. Хорнер нахмурился. Сегодня им впервые предстояло увидеть уникальные кадры сверхзамедленной съемки атомного взрыва. С помощью хитроумных линз, меняющих направленную поляризацию вспышек, момент взрыва будет разделен на отдельные снимки, снятые с выдержкой в 1 миллиардную долю секунды. Вчера была взорвана атомная бомба, а сегодня эти кадры покажут им взрыв во всех невероятных и удивительных подробностях.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 Затем на самой верхушке башни появилась крохотная пятнышко света, сверкающая и пылающая огнем точка. Она медленно, очень медленно распускалась, словно цветок. Один за другим лениво разгибающий свои лепестки. Игра света и тени придавала ей странное колебающееся очертание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 превратился в ослепительную до белизны сферу и на мгновение замер. В том мгновении статического равновесия на огненном шарике появились темные пятна глаз, над которыми тонкими темными линиями выступали брови, линия волос, спускающаяся колбу лбу, V-образным мысом поднятые уголки рта, неистого, хохочущего в адском огне. И, и рагагага конец рассказа Азик Азимов, Ацкий огонь Текст читал Михаил Стинский.